Глава 10. Эрн. Маленькая и глупая ведьма хоть и поразилась тому, с кем провела ночь ее подруга Марина Любимого, но рассказывать, где она есть сейчас, не стала. Крепкая кошка, но я не удивлен. Она либо храбрая распосмела посмела отказать сильному дракону, либо непроходимая дура. Второй вариант больше ей подходил. И вот Эсси объяснила, для чего затеялась вся эта игра. Идею предложила ведьма реализовать эту глупость землянки. Помогли она ее брат. Как любопытно Марина не захотела покидать Архан. Со слов ведьмы, Архан для землянки стал настоящим домом. А не семьёй? Узнал я и саму историю, как Марина, человек без магии, смогла оказаться здесь, в моем мире. Так все просто. Она спасла оборотня от верной смерти. Что ж, люди весьма странные и противоречивые существа. Очень разношерстная раса. Среди них живут действительно благородные особи, но это редкая редкость. Я знал несколько человек Земли и других миров. Их жизнь воистину можно считать благородной и достойной. Пред их делами даже самые сильные склоняли головы, и в их сердцах всегда царила любовь. Но этих людей давно уж нет и стерлись дела их в прожитых годах новых поколений. А есть те, кто тратит свою короткую, буквально мимолетную жизнь. На одно лишь добывание благ для себя, не страшась никаких способов. убийства, воровство, предательство — для этой категории нет ни принципов, ни правил, ни кодекса чести. Архан открыт для всех разумных раз, кто приходит с миром и без злых умыслов. сколько живу, а меня все чаще разочаровывают именно земляне. Не понимая их жажды наживы, славы и бессмертия. Глупцы. Они должны были давно исследовать свой мир и понять, что Земля не предназначена для бессмертных. Но разве людям можно объяснить истину?» Вздохнул, возвращая свои мысли к ведьме и хмыкнул, вспомнив ее слова. «Я Марине строго-настрого наказала, чтобы выбрала самого слабого дракона», — сокрушалась во время нашего разговора зеленоглазая кошка. «Кто бы мог подумать, что слабым окажетесь именно вы?» Она умрет, если я вскоре не окажусь с ней рядом. Ты ведь это понимаешь, Ива. Твоя подруга страдает, просто жутко мучается. Арена человек, и ты, как никто другой, знаешь, что люди, тем более не обладающие магическими способностями, очень хрупкие и слабые существа. Так мы с тобой ведем душещипательную беседу. Землянка в данный момент корчится в страшных муках. Кости выворачивает и ломает. ее сознание мутится. Каждая клетка ее тела разрывается. Ведь ее тело не предназначено для той силы, которую она получила от меня. Если ты так печешься о благополучии его то обязана немедленно рассказать, где скрывается Марина. Проведя она ночью действительно со слабым драконом или даже сильным, но не со мной, то она бы просто испытала головную боль и легкое недомогание. Но благодаря твоей затее, ведьма, землянка находится в смертельной опасности. Я не понимаю, почему после моих проникновенных слов вместо страха на лице ведьмы отразились разные эмоции, начиная с удивления, задумчивости и заканчивая откровенным весельем. Что смешного? Ты желаешь ей смерти, да еще и весьма неприятной болезненной кончины. Да что, Валер вас я Марине никогда бы не пожелала описанного вами кошмара. Только вот есть одна малюсенькая деталька. Ведьма продефилировала по гостиной и, победно улыбаясь, остановилась напротив меня и, довольная, собой сообщила. Видите ли, лорд-дракон Марина оказалась девочкой с сюрпризом. Да, она действительно провела ночь с одним из сильнейших драконов, но почему-то вместо диких корчи предсмертной агонии она испытала, как вы сказали, головную боль и легкое недомогание. Правда, с утра у нее появилась одна побочка, воспылала любовью ко всем ближним И улыбалась, словно влюбленная дурочка. И знаете, даже намека нет на ваши муки и страдания. Так что либо Марина не такая уж и слабая и хрупкая землянка, либо вы. И ведьма тихо рассмеялась. Внутри поднималась буря гнева. Не захотелось сжать рукой эту тонкую шейку и сдавить до состояния, когда голова ведьмы отделится от туловища. По телу пробежала волна жара, огонь искал жертву и весьма был не против полакомиться одной очень наглой, зеленоглазой ведьмы. Огненный зверь рванул вверх, нависая надо мной, раскрывая огненные крылья и развивая паскали жуткую пасть. «Поиграете они с тем противником?» — я заметила ледяным тоном. И вот Эся резко умолкла очень медленно подняла на меня взгляд. Лицо ведьмы тут же стало бледным, а в глазах, наконец, поселился страх, даже ужас. «Простите», — пробормотал ведьма, делая шаг назад, и правда перешла все границы. «Действительно», — оскалился я, воздерживаясь, чтобы не испепелить эту дерзкую кошку. Ведьма даже представить не могла, что находилась в одном полушаге от собственной смерти. Дальнейший разговор потерял весь смысл. Отпустил ее, но, по мысли связи, приказал Лорену отслеживать передвижение и любые контакты ведьмы. Впрочем, долго ждать не пришлось. Оказавшись за пределами дворца, Эвадэси связалась со своим братом. Лорен передал мне все данные. Разговоры места, где находилась одна глупая малышка, которая, как казалось, действительно полна сюрпризов. Она не при смерти, не испытывает жутких болей во всем теле. Так не бывает. Хотя стоит вспомнить доклад Лорена. Гоблины наблюдали землянку в весьма хорошем расположении духа, и не было похоже, что она испытывает хоть какой-то дискомфорт. Кто же ты тогда, маленькая птичка? Впрочем, я скоро раскрою все твои тайны и узнаю, что ты еще скрываешь, глупая малышка. Несколько флаев, в одном из которых находился я, направлялись в Приморский город, и я был зол. Я должен испытывать удовлетворение, что нашел ее и почти настиг свою беглянку. Но почему-то ощущал себя последним дураком. «Марина, ты же был уверен, что нас не станут искать на Коплине», заметила с улыбкой, пальчиками ласковая игра с белыми барашками плещущихся волн. Гулет сделал остановку чудесного острова. Капитан не настоящий морской волк, в смысле он волк, да, а морской, потому что связал свою жизнь с морем. Так вот, капитан дал нам добро погулять по острову пару часов, чем наша компания и воспользовалась. Гулет является самым популярным типом традиционной яхты для голубого круиза. Это крейсерская яхта с большой закругленной кормой, которая хорошо подходит для комфортного приема пищи и отдыха. Гулеты обычно имеют кетч, маркони или шхунный текилаж с одним, двумя или тремя фок-парусами. Их длина варьируется от 15 до 55 метров, они вмещают от 6 до 24 человек В трех двенадцати каютах с отдельным душем и туалетом я лежала в купальнике на золотом песке и улыбалась прибою, который накрывал меня с головой, а потом убегала, оставляя пузырьки и водоросли на моей коже. Я ворусмехнулся, приземлился рядом, протянул мне прохладительный коктейль и сказал Когда его связалась со мной, нас тут же обнаружили оставаться накопление уже не было смысла. Передвижение по морю — идеальный вариант, чтобы нас не смогли засечь. Тем более давно хотел сходить на гулете, правда, с женой и детьми. «Когда вернемся, твоя жена сделает то, что не удалось, дракону она меня убьет, да еще с особой жестокостью», — выхотнула я и с удовольствием отпила половину бокала вкуснейшего тропического коктейля. «Если уж мы тебя от наследника укрыли и не дали в обиду, то уж от своей любимой подавно защищу». Еще шире улыбнулся Ивер Ага, ага, закивала я, защитишь как же. Твой эльфик в первую очередь лишит тебя всех причандалов и даже не поморщится, а потом уже примется за меня. Ты Тари, темпераментная женщина, но благоразумная, произнес Ивор. Я знаю свою жену, так что не беспокойся. Я посмотрела на него, как на больного. Ох, неужели оборотень наивно полагает, что его супруга вот так просто спустит ему подобный финт? Особенно, когда узнает, что он не на работе пропадал, а спасал меня от дракона. Да. Красиво здесь, только очень скучно. Я думал, будут погони, мы будем удирать. Стрельба, хорошая, добрая драка, потом пытки. Эх, с явным сожалением произнес подошедший Дроу, глядя не на нас, а на шумный прибой. Риттер был одет в белую рубаху, широкие штаны, закатанные выше щиколоток. На голове широкополая соломенная шляпа и черные очки с магическими линзами. Защищающие чувствительные глаза Дроу от слепящего солнца. Его кожа на контрасте с белой одеждой выглядела еще более темной, а от этого Дроу менее привлекательным не стал, даже наоборот. В него кокетливо поглядывали отдыхающие из гулета, молодые дамы, дамы в возрасте и даже совсем рухлить. Аритор купался в этих охах и вздохах, но по просьбе приказу Ивара Дроу оставалось только наслаждаться вниманием противоположного пола Но не более. Его интрижки могли испортить нам круизный отдых. Ивр ему также запретил и пить что-то крепче воды и соков. В общем, Дро уже пожалел, что ввязался с нами в это путешествие. На Ивра, кстати, женщины внимания не обращали. Убортий наложил на себя иллюзию окружающей, кроме меня эритера, и Риттера, и молодого красавца от дедуся до такого древнего, что смело можно сказать, будто у него из одного места уже полгроба торчит. Правда, к некоторому удивлению отдыхающих, мой дедушка был очень шустрым и активным. И на меня пытался наложить иллюзию, да не вышло. А ты бы хотел оказаться на дне моря и покормить с собой рыб? вскинул брови и засмеялся. Неужели настолько скучно, а? ушастик покорябанный? Я прыснула, не сдержав веселья. И те двое постоянно друг друга подкавывали, но хорошо хоть не злились и не обижались. Но было смешно, да. Дроу пнул влажный песок, используя магию, засыпал им Ивара, отчего получился весьма приличный холмик. Только голова Ивара и осталась на поверхности. Ивар шустро выбрался из песка и тоже применил магию. Дроу весь в белом и сухом, в тот же миг оказался окунут в море. Отфыркиваясь, он выбрался на берег и отжал на оборотне мокрую шляпу, которая потеряла весь свой презентабельный внешний вид и выглядела уже совсем не круто. Но всего лишь один пас рукой и дроу высушил себя и свою одежду. Эх, хоть бы и меня магия коснулась. Хочу, хочу быть волшебницей. Мечтательно улыбнулась, а вдруг... Настроение было расчудесным. Я снова любила весь мир, но надолго ли? Риттер, кстати, просветил меня и Ивара по поводу моих эмоциональных качелей. Лиер Риттер Урденс, оказывается специалист по магическим дисбалансам и помогает магам усмирять свою силу. В общем, не зря Ивар нас к нему привез. Дело заключается в следующем. Дракон, который оказался не просто сильным, а сильнейшим, да еще и наследником империи, а он самый сильный из всех на Архане, может, кроме папочки, не только наградил меня пока еще неизвестными способностями, но и прокачал все мои уже имеющиеся силы. Я родилась истину прекрасным даром. Мой голос — это моя гордость. Благодаря лорду-дракону теперь мой голос преобразовался в стихийный магический инструмент, познать возможности, силу которого мне еще предстоит. Но Дроу пока экспериментировать не советовал. Мое физическое тело, также тонкие тела, находятся в процессе усвоения силы и перестраиваются под мои новые способности. Оттого я испытываю то радость, то апатию, то гнев и так далее по кругу. Мне сейчас очень хорошее настроение — Даже новость о том, кем оказался мой слабенький дракончик, не расстроила меня. Но Ритер меня сразу успокоил, что мое хорошее настроение ненадолго я еще несколько дней буду в состоянии нестабильной биполярной истерички. И сколько продлится наше скучнейшее путешествие, поинтересовался Риттер у друга. Это двухнедельный круиз, дружище, расплылся Ивор в издевательской улыбке. Наслаждайся. Удрово вытянулось лицо. Даже я поперхнулась коктейлем, так как впервые слышу данную инфу. Две недели, а что уж сразу не два года. Все настолько серьезно, подобрался Ритер. Оборотень тоже убрал с лица маску безмятежности и слегка нахмурился. А сам как думаешь? Эрон Рохвост не из тех лордов, кто оставит случившееся просто так. Вся надежда лишь на то, что он решит, будто Марина умерла в страшных муках. Думаю, за две недели он примет это как факт и оставит ее в покое. Так да, кстати, вы же не в курсе. По идее, после проведенной ночи с наследником я должна была остаться рядом с ним. Видите ли, у него настолько крутая и мощнейшее силища, что только он мог бы стабилизировать меня после нашего слияния и обмена подарками. Ну и себя тоже. Ридер сказал, что сила наследника после моего дара должна возрасти не в два, а даже в три, а то, может, и больше раз. Для украшения этой необузданной силы мое присутствие тоже необходимо. Все-таки в нем бурлит моя энергия. Короче, Ритер долго говорил, оперировал умными словечками, смыслы которых я все равно не поняла, но зато усвоила важное. Я нужна дракону позарез. Ему без меня плохо. Сила рвется наружу, усмирять ее очень сложно и требуется невероятная сила духа и концентрации. С последним вряд ли у него получается, потому что его была напугана тем, насколько зол лорд Рохвас, и что он буквально на грани. Но еще один аспект. По идее, после этой связи, вдали от драконища, я должна помирать смертью храброй дуры. И не просто помирать, а мучиться и страдать от невыносимых болей. Ритер в красках и даже лицах описал весь этот кровавый процесс. У меня чуть ли не кости должны дугой выгибаться, глазные яблоки наружу лезть, кровь со всех пор лица — В общем, все должно быть очень-очень плохо, но почему-то не было. «Если он найдет нас раньше, то он может повлиять на Марину ее силу. Ты же знаешь», — сказал Ивар. «Ой, да, чуть не забыла. Дракон же может контролировать свой дар, врученный мне. Например, ослабить его. А это если бы я рядом находилась. А так вдали от меня он не может влиять на мою силу, которая постепенно усваивается моим тельцем. Ну уж нет, облезет и неровно обрастет». Не отдам свои способности, еще чего. И я вон сколько силища отгрохала, и не требую же вернуть немного. Он будет искать, его сознанием дела ответил Риттер. Сам понимаешь, он пожелает убедиться, что Марина не выжила. А я выжила, улыбнулась мужчинам. Ну да, протянул дрову, не просто выжила, да еще таким даром обзавелась. Даже мой кристалл до самых краев заправила. Пришлось новый приобрести. Помощнее, а то а тот бы лопнул от переизбытка энергии. А представь, что будет, когда лорды узнают об этой твоей способности. Я не знаю никого на Архане, да и в других мирах, чтобы кто-то мог заполнять магические артефакты своей силой и при этом не истощаться. На твоей земле тебя бы назвали батарейкой, которую заряжать не нужно, вздохнул Ивар. Так это же чудесно, пожал плечами. У нас всегда будут полными кристаллы. Можно даже не работать. Тебе драконы запрут даже не в четырех стенах дворца, а вообще скроют в другом мире, желательно глубоко под землей или же где-то в непроходимых горах. Будут выкачивать из тебя энергию, заполняя не только кристаллы и другие артефакты, но и развивая другие миры. Станут проверять, насколько тебя хватит, какие возможности у твоей силы, если точка невозврата. От слов у Ивра у меня из рук даже бокал с коктейлем выпал. И морская волна тут же подхватила его и чуть не унесла, но Ритер вовремя поймал. Так-то пусть он меня никогда не найдет, прошептала я грустно. Не хочу становиться батарейкой. И это мы не знаем, какие еще у тебя откроются способности, проговорил Ивар. Наследник будет в ярости, хмыкнул дроу. Потом выдрузил на меня свою шляпу и поинтересовался. «Кстати, детка, не желаешь стать Лиерой Урденс? Мне понравился твой массаж. Я смогу защитить тебя от дракона и плевать, что он наследник трона и первый меч империи». На ней печать дракона, глупец», — сказал Ивар, «Ты даже поцеловать ее не сможешь, как печать тебя обратит в пепел». Дроу почесал затылок и, вздохнув, развел руки в сторону и скорбно произнес. «Прости, детка, не смогу я стать твоим единственным». «Не прощу себе, если сделаю тебя вдовой». Я грустно рассмеялась и сказала, «Так и быть, Эритр, прощаю». Ну вот, Архане осталась, а проблемно жила, вовек не разгрести. Интересно, а дракон великий и сейчас гневается? Наверняка он уже прибыл в приморский городок.